Глава 15. Валандер метнулся в сторону. Лишь задним числом он сообразил, что этот рывок вправду спас ему жизнь. К тому времени Нюберг и его команда уже извлекли пулю, застрявшую в стене рядом с входной дверью. Следственный эксперимент и, в первую очередь, осмотр валандерской куртки позволил восстановить ход событий. Комиссар вышел в переднюю встретить Мариану Фальк. Он стоял лицом к входной двери, но инстинктивно почуял опасность. Это была не мряна Фальк. Он рванулся в сторону и одновременно споткнулся о край половика. Этого оказалось достаточно, чтобы пуля, выпущенная в него на уровне груди, прошла между боком и левой рукой. Она задела куртку, оставив небольшой, но вполне заметный след. В тот вечер комиссар разыскал дома сантиметр. Куртку он оставил у криминалистов для детальной экспертизы, Однако же измерил расстояние от внутренней стороны рукава примерно до сердца, оно составило 7 сантиметров. И, наливая себе виски, он пришел к выводу, что половик спас ему жизнь. Опять вспомнилось, как в Мальме его молодого полицейского пырнули в грудь ножом. Лезвие прошло восемью сантиметрами правее сердца. В тот раз он твердил что-то вроде заклинания «есть время жить и время умирать», И сейчас с тревогой осознал, что за минувшие 30 лет разрыв уменьшился ровно на сантиметр. Что, собственно, произошло и кто в него стрелял, Валандер не знал. Заметил мелькнувшую тень и все. стремительное движения, обернувшиеся громом и собственным его падением, висящие на вешалке пальто и куртки Тиноса Комиссар думал, что стрелявший не промазал. В ушах гудело эхо выстрела, И, услышав крик, он решил, что кричит сам, но кричала Мариана Фальк, которая убегающая тень сбила с ног. Она тоже ничего не разглядела. Мартинсону она рассказала, что, поднимаясь по лестнице, все время смотрела себе под ноги. Когда грянул выстрел, ей показалось, что звук идет снизу, поэтому она остановилась и обернулась назад. Затем сообразила, что сверху кто-то бежит, снова обернулась в ту сторону, но сразу же получила удар по лицу и упала. Самое странное, что двое полицейских, сидевшие перед домом в патрульной машине, ничего не заметили. Стрелок мог выбраться из дома только через главный вход. Дверь подвала была заперта. Однако полицейские не видели, чтобы кто-то выбежал из подъезда. Отметили только, как вошла Мариана Фальк. Грохот выстрела они слышали, но не сразу сообразили, что это было, и никого не видели. Мартинсон нехотя им поверил — Он обыскал весь дом, заставил перепуганных пенсионеров и более-менее спокойную преподавательницу лечебной гимнастики отпереть двери и приказал полицейским проверить все шкафы, заглянуть под все кровати, никаких следов. Если бы не пуля, вонзившаяся в стену, Валандер бы и сам мог подумать, что ему все пригрезилось. Но он-то знал и понял кое-что еще, однако до поры до времени никому не говорил — Половик спас ему жизнь. И не только потому, что, споткнувшись, он вернулся от пули. Его падение убедило стрелка, что выстрел достиг цели. Пуля, которую Нюберг извлек из бетона, оказалась из таких, что оставляет в теле жертвы рану, похожую на кратер. Увидев эту пулю, Валандер сообразил, почему был сделан всего один выстрел. Стрелок не сомневался, что поразил его насмерть. Едва улеглось первоначальное смятение, начали поисковую операцию. Подъезд наполнился вооруженными полицейскими во главе с Мартинсоном. Правда, никто не представлял себе, кого надо искать. Ведь ни Валандер, ни Мариана Фальк не могли дать словесный портрет стрелка. Полицейские патрули прочесывали статские улицы. Была объявлена региональная тревога, но все, конечно же, заранее знали, что никого не поймают. Мартинсон с Валандером... Сидели на кухне, пока Нюберг со своей командой фиксировали следы и выковыривали из стены пулю. Мариана Фальк поехала домой переодеться. Валлендер отдал куртку криминалистам. В ушах у него по-прежнему гудело от выстрела. Немного погодя, вместе с Анбрид явилась Лиза Хольгерсон, и Валлендеру пришлось снова рассказывать о случившемся. — Почему он стрелял? — Сперва взлом, а теперь вдобавок стрельбу открыли, — недоумевал Мартинсон. «Прежде всего напрашивается вопрос, один ли это человек?» — заметил Валандер. «Если да, то зачем он вернулся?» «Я вижу единственную причину. Он что-то ищет. И в первый раз не нашел». «По-моему, есть и другой вопрос», — сказал Анбрид. «В кого он стрелял?» Валандер с самого начала задавал себе этот вопрос. «Может быть, сегодняшний инцидент связан с его тайным ночным визитом на квартиру Фалька?» Наверное, не зря он несколько раз подходил к окну и осторожно вглядывался в темноту. Там, наверное, кто-то был. Надо бы рассказать все на чистоту, но что-то по-прежнему его удерживало. «С какой стати стрелять именно в меня?» — сказал он. «Просто, когда он вернулся, там случайно оказался я, а не кто-то другой. Главное не это, а что он искал». «Стало быть, нам срочно нужна Мариана Фальк». Мартинсон уехал вместе с Лизой холгерсон Криминалисты заканчивали работу, а Анбрид и Валандер сидели на кухне. Мариана Фальк позвонила и сказала, что выезжает. «Как себя чувствуешь?» — спросила Анбрид. «Хреново, сама знаешь». Несколько лет назад Анбрид была ранена. Случилось это на глинистом пустыре у окраины и стада. Отчасти по вине Валандера, поскольку он вызвал ее туда но не сообразил, что тот, кого они ловили, завладел пистолетом, который ранее обронил Хансен. В результате Анбрид чуть не погибла. Долго лечилась, потом вернулась на службу, но стала совсем другая. Валландеру она много раз рассказывала о страхе, который преследовал ее даже во сне. «Уберегся я», — продолжал комиссар. «Однажды меня пырнули ножом, но от пуль пока что удавалось уберечься». Тебе надо с кем-нибудь поговорить. Обратился бы в кризисную группу? Валандер нетерпеливо мотнул головой — обойдусь, и хватит об этом. Не пойму я, чего ты всегда такой упертый? Ты хороший полицейский, но ведь и ты всего лишь человек. Можешь, конечно, воображать себе что угодно, только ты ошибаешься. Валандера удивила ее вспышка. К тому же она совершенно права. Под маской полицейского, которую он носил изо дня в день, прятался человек почти напрочь им забытый. «По крайней мере, сейчас тебе стоит пойти домой», — решительно сказала Анбрид. «А что от этого изменится?» В ту же минуту в квартиру вошла Мариана Фальк. Удобный случай отделаться от Анбрид и ее тягостных расспросов. «Я сам поговорю с ней», — сказал он. «Спасибо за помощь». «За какую?» — Анбрид ушла. Валандер встал и схватился за стол. Голова закружилась. «Что ж тут произошло?» — спросила Мариана Фальк. Валандер заметил солидный желвак, набухающий у нее на левой скуле. Я пришел сюда незадолго до трех. Вскоре услыхал, как кто-то вошел в квартиру. Подумал, это вы, но, как выяснилось, ошибся. Кто же это был? Не знаю. И вы, судя по всему, тоже не знаете. Я не успел его разглядеть. А вы уверены, что это был мужчина?